Глава четырнадцатая. Майлз. Шестью годами ранее. «Думаешь, нам это нравится, потому что нельзя?» Рэйчел имеет в виду поцелуи. «Мы целуемся много. Всякий раз, когда подворачивается возможности, даже когда возможности нет». «Нельзя, потому что наши родители вместе?» «Да», — отвечает Рэйчел. «У нее перехватывает дыхание от того, что я касаюсь губами ее шеи. Мне нравится, что от меня у Рейчел перехватывает дыхание. Помнишь, как я увидел тебя впервые? Она издает невнятный стон, который должен означать «м да. А как провожал в класс к мистеру Клейтону? Еще одно нечленораздельное «да». Мне уже тогда хотелось тебя поцеловать. Я провожу дорожку поцелуев по ее шее, дохожу до губ и заглядываю в глаза. А тебе хотелось того же? Рэчел произносит да, и по ее взгляду я вижу, что она думает о том дне, о дне, когда стало для меня всем. Тогда мы еще не знали про наших родителей, поясняю я, но нам все равно хотелось целоваться, так что вряд ли нам нравится целоваться именно поэтому. Вот видишь, я нежно дотрагиваюсь губами до ее губ, чтобы показать ей, как это прекрасно. А может мы... «Просто любим целоваться», — говорит Рэйчел, приподнявшись на локте. «Может, ты и я тут вообще ни при чём? Опять она за своё. Ей бы стать юристом. Так она любит изображать из себя адвоката-дьявола. Впрочем, мне это нравится, и я всегда ей подыгрываю». «Хорошее замечание. Я и правда люблю целоваться. А кто же не любит? Но между нашими поцелуями и просто поцелуями есть большая разница. И в чём же она?» С любопытством спрашивает Рэйчел. Я снова нахожу губами ее губы. «В тебе», — шепчу я, — «я люблю целовать именно тебя». Видимо, мой ответ удовлетворил Рейчел, потому что она замолкает и отвечает на поцелуй. Хорошо, что Рэйчел ставит все под сомнение. Это заставляет меня взглянуть на вещи по-новому. Мне всегда нравилось целоваться с девушками, но только потому, что я испытывал к ним влечение. К ним самим это никак не относилось. Когда я целовал других, то получал удовольствие. Именно поэтому людям и нравится целоваться. Это приятно. Но когда тебе нравится целовать девушку ради нее самой, разница тут не в удовольствии, разница в боли, которую испытываешь, когда ее не целуешь. Мне не было больно, когда я не целовал всех прочих девушек. Но мне больно, когда я не целую Рейчел. Может быть, именно поэтому любовь причиняет такую чертовски сильную боль. Мне нравится целовать себя, Рэйчел.